Мулов бичом погнала. Затопов они побежали. С топотом дробным бежали, одежду везя и царевну. Вслед за повозкой прекрасной прислужницы шли остальные. Вскоре достигли они прекрасно струящейся речки. Были всегда там водой полны водоемы. Из-под низу била обильно вода, всевозможную грязь отмывая. Выпрягли мулов они из повозки, доехав до места, мулов пустили на берег реки, водовертью богатой, сочной медвяной травою питаться, а сами с повозки сняли руками белье и бросили в черную воду. В яме топтали его, соревнуясь друг с другом в проворстве, вымыв белье и очистив его хорошо от всей грязи, Ряд за рядом его разослали по берегу моря, где всего более галька морской волной обмывалась. После того, искупавшись и густо намазавшись маслом, сели обедать они у самого берега речки. Все же белье, что стирали на солнце, оставили сохнуть. Пищи, когда насладились, царевна сама и служанки в мяч они стали играть, поскидавшие себя покрывало. С песней в игру повела белорука их навсекая. Как стрелоносные ловли в горах веселясь, Артемидом мчится по длинным хребтам Эриманфа горы и Льтаегета, Радуясь сердцем на вепре лесных и на быстрых оленей. Там же и нимфы полей, Прекрасные дочери Зевса, Следом за нею несутся, и сердцем лето веселиться. Выше всех ее дочь головой и лицом всех прекрасней. Сразу узнать ее можно, хотя и другие прекрасны. Так меж своих выделялась подруг незамужняя дева. Ехать обратно домой собиралась уже навсекая, вымыв прекрасное платье и мулов, повозку запрягши. Новая мысль тут пришла и афине богини чтобы Одиссей, пробудившись, увидел прекрасную деву, и чтобы девушка та провела его в город Фиаков. Бросил он мяч в это время одной из прислужниц царевна, но промахнулась в нее, а попала в глубокую воду. Скрикнули громко они. Одиссей, богоравный, проснулся и поднялся, и раздумывать начал с рассудками духом. Горе в какую страну, каким это людям попал я? К диким ли духом надменным и знать знать нежелающим правды или же гостеприимным и с богобоязненным сердцем? Кажется, девичий громкий вблизи мне послышался голос, что это нимфы ли играют владелицы гор крутоглавых? Влажных, душистых лугов и истоков речных потаенных. Или достиг, наконец, я жилища людей, говорящих. Дай-ка, однако же, сам я пойду, посмотрю и узнаю. Так сказал, из кустов поднялся Одиссей Богоравный. В частом кустарнике выломал он мускулистой рукою свежую ветку, и её с закрыл себе части. Как в своей силе уверенный лев, горами вскормленный, в ветер и дождь на добычу выходит, сверкая глазами. В стадо быков и овец он бросается в поле, хватает диких оленей в лесу. Его принуждает в желудок, даже врываться в загон, чтобы овцу за оградой похитить. Вышел так одиссей из кустарника». Голым решился девушкам он густокосым явиться. Нужда заставляла. Был он ужасен, покрытый морской засохшей тиной. Просились все в рассыпную, спасаясь на мысы над морем. Только осталась одна его дочь. Ей вложила в сердце смелость Афина и вынула трепет из членов Остановилась она перед ним, Одиссей колебался, пасли с мольбой перед Девой Прекрасной, обняв ей колени, или же издали с мягкую речью, с мольбой обратиться к Деве, чтоб город ему указало и платье дала бы. Вот чтобы уме поразмыслив, за самое лучшее счел он не подходя умолять ее мягкими только словами, чтобы не обидеть девичьего сердца, обняв ей колени. Тотчас к ней обратился он с мягким рассчитанным словом. Смертна ли ты, или богиня, колени твои обнимаю? Если одно из божеств ты, владеющих небом широким, я бы сказал с Артемидой, великой дочерью Зевса, Больше всего ты сходна и ликами, и видом, и ростом. Если же смертной ты и здесь, на земле, обитаешь.